«Да, видите ли, мой муж, он не знает, кто он такой. Он получил ранение в голову и не может вспомнить ничего, вплоть до 42-го года, когда он вышел из германского госпиталя». С этого момента и начинаются его воспоминания, но они вполне четкие и ясные. Муж получил табличку, удостоверяющую личность, на которой было написано «Уильям Смит». Но это неверно. Он сохранил это имя, потому что другого не было». Но настоящий Уильям Смит был совершенно необразумным человеком из кокни и работал на кожевином заводе. Уильям ездил туда, где жил тот Уильям Смит. Все сказали, что он не их Уильям Смит. После минутного колебания Кэтрин продолжила. «Мой муж из тех людей, что совсем не меняются. Любой, кто знал его мальчиком мог бы и сейчас его узнать. Думаю, вы знаете этот тип». Довольно резкие черты, очень густые светлые волосы, которые невозможно гладко уложить, очень крепкое телосложение и добродушное выражение лица. Люди такого типа становятся старше, но не меняются. Я вам и говорю, чтобы объяснить, как мог мистер Эбботт его узнать. Думаю, каждый, кто был с ним знаком, сумел бы его вспомнить. Фрэнк Эбботт вспомнил его, но не его фамилию. Вполне возможно, что он никогда ее и не знал, потому что все звали его просто Биллом. Это было на вечеринке в люксе. Теперь, когда первый шаг был сделан, говорить было уже не так трудно. По правде говоря, это было совсем не трудно. Комната выглядела в точности, как комнаты из детских воспоминаний Кэтрин. Те комнаты, что она видела, приезжая к бабушке. У бабушки тоже были фотографии в плюшевых рамках с филигранью, и она тоже так нежно любила гравюры. А в доме старая мисс Эмсли в прошлом подружке невесты на бабушкиной свадьбе стояли стулья того же стиля, что и эти, с ореховыми ножками, покрытыми завитками и широкими сиденьями. Бабушкина сестра Сесилия тоже носила вышитые бисером комнатные туфли и платье с сетчатой вставкой и жестким воротником на косточке. Ассоциации со знакомыми людьми и предметами вызвали в девушке чувство доверия. Сама мисс Силвер словно излучала доверие. Каким-то способом, известным лишь ей самой, она владела искусством поворачивать стрелки часов назад до тех пор, пока чувство напряжения и страха, терзавшие столь многих ее посетителей, незаметно не уступало место ощущению классной комнаты. А там уж дело учительницы – выслушать, объяснить и разрешить их проблему. Теперь вся ответственность на ней. А знает выход. Кэтрин не могла выразить словами это ощущение, но почувствовала его влияние. Она рассказала мисс Силвер об игрушечном базаре Таттлкомба, игрушках у Ильяма, несчастном случае с мистером Таттлкомбом и передала историю у о том, как его ударили по голове. Мисс Силвер издала свое сдержанное покашливание. — Мне кажется, это не все. — Нет, — ответила Кэтрин. Крепко сцепив руки на коленях, она рассказала мисс Силвер об ударе в спину, а потом об Эмили Солт. Она действительно очень странная. Думаю, она не совсем в здравом рассудке. Уильям говорит, что у нее жидковатая манера поведения, а мистер Таттлкомп считает, что ее нужно отправить в приют и что она подслушивает под дверями. Думаю, она очень злится от того, что мистер Таттлкомп завещал свое дело Уильяму. Я я думала, да, миссис смит Она действительно не в своем уме, я совершенно уверена. Перед тем, как на Уильяма напали в первый раз, мистер Таттлкомб рассказывал ему о завещании. Я просто подумала, если она подслушала по дверью и... О, эта мысль просто кошмарная, но я не могу от нее избавиться. Мисс Силвер задумчиво вязала. А второе нападение, оно тоже произошло после визита вашего мужа к мистеру Таттлкомбу? Да, она могла следить за ним. А физически она способна на такое нападение? Она высокая, очень худая, скорее костистая женщина. Секунду помолчав, Миссилвер произнесла. Сержант Тебот, видевший нападение, похоже, абсолютно уверен, что видел мужчину. Щеки Кэтрин вспыхнули. Было темно и дождливо. Дождевик мистера Таталкомба висел в холле. Я сама его видела, когда мы приходили к ним на чай. Несколько минут Миссилвер молча вязала. Потом спросила, когда мистер Таттлком подписал завещание в пользу вашего мужа? За день до того, как рассказал об этом Уильяму. То есть первое нападение произошло на следующий день после подписания? Да. Это было действительно первое нападение, миссис смит Не заметили ли вы и до этого каких-нибудь признаков вражды или злых намерений с чьей-либо стороны? Кэтрин была застегнута врасплох. Когда она выглядела испуганной, как сейчас, брови у нее изгибались вверх, глаза вспыхивали и расширялись. Уильям в таких случаях говорил, как будто собираешься улететь. Кэтрин и сама чувствовала, что готова сорваться с места и подняться в воздух. Это не укрылось и от мас... от глаз мисс Силвер. С некоторой твердостью в голосе она повторила свой вопрос. Тот удар по голове действительно был первым нападением? Кровь отлила от Кэтрин. И она ответила расстроена: « «Я не знаю». «Мне кажется, вам удастся прояснить ваши предположения, если вы выразите их словами. Вы думаете о каком-то происшествии. Будет лучше, если вы расскажете мне о нем». У Кэтрин возникло то же ощущение, которое она часто испытывала во время купания. Ты входишь в мелкую, обманчиво теплую и безмятежную воду, но чем глубже заходишь, тем холоднее и холоднее она становится» если зайти слишком далеко, от но в любой момент может ускользнуть из-под ног. Этот же шаг казался Кэтрин безопасным. Но так ли это? Она не знала. Кэтрин в расстройстве взглянула на мисс Силвер и вдруг без всяких раздумий выпавлила. — Я думала о несчастном случае с мистером Таттлкомбом. — Да. Он произошел сразу, за дверями магазина. Мистер Таттлкомб живет на верхнем этаже и всегда перед сном выходит подышать свежим воздухом. Была примерно половина одиннадцатого. Стоял очень темный, влажный вечер. Он вышел, оставив дверь открытой. А позади него в коридоре горел свет. Мистер Таттлком подошел к обочине и упал под машину. И он утверждает, что его сбили. Ну, то есть толкнули. Он был сильно помят, получил сотрясение мозга и повредил ногу. И он чудом спасся от смерти. Конечно, мистер Таттлкомп мог и поскользнуться. И вы связываете это происшествие с тем, другим. Кэтрин отвела глаза и устремила взгляд на огонь. Мистер Таттлкомп того же роста и сложения, что и у Ильям. И у него тот же тип волос, только он седой. Но вот, освещенный сзади, мисс Силвер склонила голову. Совершенно верно. Лицо в таком случае окажется в тени» а светлые волосы будут неотличимы от седых. — Да! По спине Кэтрин пробежал холодок. Она протянула руки к камину, словно пытаясь согреться. Горящие поленьи источали приятный жар, но холод таился внутри нее самой. Кэтрин боялась, боялась того, что думает, что говорит, и устрашило то, куда все это может завести ее. Это не должно завести ее слишком далеко. Не должно. Нет, не должно. И вдруг Кэтрин поняла, что это уже случилось. И Силвер тем временем говорила. Вы хотите сказать, что человек, замышлявший нападение, спутал мистера Таттлкомба с мистером Смитом? Это должно означать, что нападавший не был слишком хорошо знаком ни с мистером Таттлкомбом, ни с его привычками. Этот человек, он или она, должно быть, ожидал увидеть мистера Смита». Но Эмили Солт узнала бы мистера Тоттелкомба, ведь она столько лет прожила с его сестрой. В то время она уже была знакома с мистером Смитом. На лице Кэтрин снова появилось выражение расстройства. — Я не знаю, не думаю. Уильям сказал, что никогда не встречался с ней до тех пор, пока мистер Тоттелкомб, выйдя из больницы, не переехал к сестре. Но мистер Тоттелкомб посещал дом своей сестры. Эмили Солт должна была его знать, правильно? — Да. Некий человек, знакомый с мистером Таттлкомбом и незнакомый с мистером Смитом, мог бы при определенных обстоятельствах принять мистера Смита за мистера Таттлкомба, но и не представляя как бы он смог принять мистера Таттлкомба за мистера Смита. Руки Кэтрин на коленях снова сжались. Она тихо, торопливо заговорила. — Значит... Значит, все было совсем иначе, правда? Глубо было с моей стороны такое подумать. Самое плохое в таких вещах, что они слишком возбуждают воображение. Она уцепилась за это слово. Я вообразила себе всякие вещи, а это было только мое воображение. Я очень хорошо понимаю, что вы имеете в виду. За этим совершенно ничего не кроется. Кэтрин опиралась на, потолку, на подлокотник, словно собираясь подняться. Но назидательное покашливание прервало ее намерение. Девушке показалось, будто ее призвали к порядку. Рука ее замерла на месте. На лице снова появилось прежнее испуганное выражение, хотя даже в вопросе, последовавшем за кашлем, не было ничего тревожного. — В тот момент, когда с министром Таталкомбом произошло несчастье, вы уже работали в игрушечном базаре? — О, нет. — Сколько времени вы там работаете? — Около шести недель. Я пришла сразу после того, как это случилось. В магазине не хватало людей. Вы откликнулись на объявление? Вода снова начала подниматься. — Нет. — Вас кто-то рекомендовал? Может быть, мистер Уильям Смит? румянец слишком быстро окрасил ей щеки. И с той же излишней поспешностью вылетели слова. — О, нет! Он даже не знал обо мне. Я просто спросила, не нужен ли им помощник. — А был ли у вас какой-либо опыт работы? — Нет, не было. — — Мне... мне была нужна работа. Мисс Силвер улыбнулась. — Умоляю, не сочтите меня слишком навязчивой. Мне просто интересно, что привело вас в игрушечный базар. Кэтрин показалась, будто волна захлестнула ее с головой. Лишь через несколько секунд она смогла набрать достаточно воздуха, чтобы ответить. — Мне... мне была нужна работа. Я... я просто вошла и спросила... «Понятно», — ответила мисс Силвер.